И снова услышал едва различимые нечеловеческие бормотания. Он обернулся, но теперь бормотание послышалось справа, потом снова позади. Какое-то время он глупо поворачивался то в одну, то в другую сторону, пока не понял, к какой опасности подвергается. Подняв меч правой рукой, И, держа книгу в левой, он стал медленно поворачиваться по кругу, рассекая темноту на севере, востоке, юге и западе, заставляя демона появиться у острия меча. Я заклинаю тебя и велю тебе немедленно предстать передо мною, без шума, уродства и безобразия. Я заклинаю тебя силой и неистовством ищем именем шаддая элохима сваофа адоная я заклинаю тебя судным днём и солёным морем глазами хранителей и колёсами офанима огнём всевышнего грозные слова прогремели эхом в горах когда они стихли за его спиной послышался слабый писк и шурх я Снова заклинаю тебя святейшим именем Бога, Адонай Мелиха, к которому обращался Иешуа, и отрадил ход солнца. Я заклинаю тебя именем Элохима, к которому обращался Моисей, когда воды перед ним расступились. Я заклинаю тебя именем Аглы, к которому обращался Давид и сразил Голиафа. Тишина. Долгая, настражённая тишина. Симон, по лицу которого градом тёк пот, вознёс руки к небесам: "Я принуждаю тебя и верю тебе именем и трёх букв, которые нельзя произнести вслух святейшим и самым грозным именем, что ты невидимый Шилнус". Он поборол желание обернуться и вместо этого не сводил глаз с дымка который поднимаясь над костром колебался под порывами ветра то в одном то в другом направлении он ослабил волю и велел духу принять форму и явиться в дыме вдруг он это почувствовал его разум захватила и удерживала сила равная его собственной но эта сила вела себя не так как он велел она была шаловливой и капризной Она забавлялась им. Он напрягся, пытаясь подчинить её своей воле, она противилась и изгибалась, стреясь высвободиться, и он почувствовал, что слабеет. В внутренности обожгла боль. Он не мог справиться с этой силой, она одолела его. Он упал на колени на самом краю круга и выронил книгу. В свете факела он искал проход и не мог найти и вот и слу. Он встал на ноги, сжимая меч и талисман, и начал произносить заклинание по памяти, но язык его не слушался. Он запинался и вдруг с ужасом понял, что не помнит слов. Он успел остановиться, едва не совершив роковую ошибку. За спиной он услышал быстрое радостное бормотанье. Он почувствовал в теле неестественный холод. Он был в страшной опасности. Нужно избавиться от духа, пока он еще в силах это сделать. Собрав всю свою волю, он вспомнил необходимые слова и Прежде, чем он успел их произнести, мощный порыв ветра сорвался с гор, раздув огонь в костре так, что искра с красного тот сделался золотым, а шлейф дыма поплыл над кругом. На какой-то миг Симон был ослеплён, а когда открыл глаза, увидел, что статуя, возвышающаяся на постаменте, накренилась и упала. Ветер внезапно стих. Потом из дыма, который теперь поднимался вертикально, явилось нечто круглое с ногами, и такое ужасающее, что Симон инстинктивно отпрянул и заслонился трясваном. Потом всё исчезло. Дым спокойно поднимался от костра, дым исчез.